и его порт приписки. Судно ответило шифрогруппой из четырех букв. В книге свода международных сигналов подобной комбинации букв не было, и пока шифровальщики под руководством капитана второго ранга Будда ломали голову над новой загадкой, на мостике Шейра сделали вид, что поняли ответ, и подняли новый сигнал. Имеют для вас секретные приказы». «Какого рода приказы?» – запросили с парохода. «Вам нужно изменить курс. Посылаю к вам катер с инструкциями о вашем новом курсе». Просигналили Шейера. Между тем, сигнальщики Шейера внимательно рассматривали пароход, пытаясь определить, вооружен он или нет. Одним казалось, что они видят на его корме орудие, другие были не уверены в этом. Но судно, ответившее странной шифрограммой, было само по себе очень подозрительным, что обязывало вести себя с крайней осторожностью. С парохода тем временем просигналили. «Вы не имеете права останавливать нас в открытом море. Мы американцы!» Капитан второго ранга Будда появился на мостике Шейера. «Мы разобрались», — доложил он. Адмиралтейство вело код для опознавательных сигналов. «Это канадское судно «Канадиан Крейсер» из Галифакса». «Немедленно сообщите фамилию капитана и название судна», — потребовали Шейера. «Капитан Смит, Канадиан Крейсер», — ответили с парохода. «Вы правы, Будда», — воскликнул Кранки. «Это Канадиан Крейсер». «Пишите ему», — приказал кранки сигнальщикам. «Немедленно остановиться. Я высылаю катер с секретными приказами для вас». Блев продолжался. Канадский крейсер остановился, но не успели Шейра спустить катер, как судно снова дало ход. «Немедленно остановитесь», — приказал просигналить кранки. «Не вынуждайте меня открыть огонь. Вы ведете себя очень подозрительно». «Вы тоже», — ответили с парохода, — «вы ведете себя как немцы». «Действительно», — согласился Кранки и снова приказал поднять сигнал пароходу, немедленно остановиться. Но пароход и не думал подчиняться. Напротив, в ответ он немедленно увеличил ход. Шейер также увеличил ход до полного и начал преследование наглого канадца. Спущенный моторный катер, имевший семь узлов парадного хода, оказался между шейром и его жертвой. Впереди них маячил в легкой дымке силуэт канадского судна, а позади, прекрасно проектируясь на фоне заката, надвигался мощный силуэт карманного линкора. В этот момент Шейер открыл два мощных прожектора, ярко светив преследуемое судно. «Смотрите!» — воскликнул кто-то на мостике Шейера. «Это действительно нейтрал!» В лучах прожекторов были ясно видны звезды и полосы американского флага, накрашенные на бортах судна. А под мостиком двухметровыми буквами белела надпись «США». Канадский крейсер явно не имел ни малейшего желания останавливаться. Вода за его кормой бурлила от работающих винтов. «Противник вышел в эфир с сигналом «РРР», — доложили на мостик Шейра из радиорубки. «Он сообщает свое название и место и дает текст. Меня преследует тяжелый крейсер». Кранки приказал передать сигнальным фонарем на катер. «Ахтунг! Открываем огонь!» Предупредив катер, Кранке приказал открыть огонь из 37-миллиметровых зенитных орудий. Никто уже на мостике не верил, что это судно действительно американское.